После этого я начал замечать и другие проблемы. Глава 41. И опишу чеканя словами на металлической пластине, читался езит в слух. И меня терзает страх. Я боюсь за свою судьбу, ибо я всего лишь человек. Если побывав у источника вознесения, Аленди вернётся домой, нет никаких сомнений, что моя смерть будет в числе дел О которых он позаботится в первую очередь. Он не злой человек, но безжалостный. Слишком много испытаний выпало на его долю. Это соответствует тому, что мы знаем об Оленде из дневника, заметила Тиндвил. Если, конечно, дневник писал именно о Ленди. Саидет, посмотрел на стопку своих записей, перебрал в уме основные сведения. Итак, Кван был древним тересийским учёным. Он обнаружил Оленди, человека, которого в ходе своих исследований принял за героя веков из тересийского пророчества. Аленди прислушался к нему и стал влиятельным государем. Он покорил большую часть мира, потом отправился на север к источнику вознесения. К тому времени однако Кван изменил своё мнение об Аленди и попытался ему помешать. Всё сходилось. Хотя автор дневника ни разу не упомянул своего имени, очевидно, что это был Аленди. Очень здравое предположение, я полагаю, кивнул Сейид. В дневнике даже есть упоминание к Ваана и ссоры, которая у них произошла. Они с Тинвилом продолжали работать в покоях Сейида. Он попросил стол побольше, чтобы поместились все их многочисленные записки и заметки. Возле двери стояли остатки супа, который они наскоро проглотили во время обеда. Сейид собирался отнести тарелки на кухню, но пока что был не в силах отвлечься. Продолжай Откидываясь на спинку кресла, попросила Тиндвилл. Сейзиду еще не доводилось видеть ее такой раскованной. И эти разноцветные кольца в ее ушах, золото и медь, сочетались с соловым и железом. Так просто и так красиво. «Сейзид?» «Прошу прощения». Он вернулся к чтению. «Еще я очень боюсь, что все, что я знал, вся моя история забудется. Боюсь грядущего нового мира. Боюсь провала своих планов». Боюсь раковой угрозы, которую несёт бездна. Погоди-ка, остановила Тиндвиль. Почему он этого боялся? А почему нет? Бездна, как мы предполагаем, туман, убивала людей. Без солнца не растут зерновые, животным нечем кормиться. Но если Кван боялся бездны, тогда он не должен был противостоять Аленди, возразила Тиндвиль. Аленди шёл к источнику вознесения, чтобы победить бездну. Да. Но к тому времени Кваун убедился, что Аленди не герой веков. Какая разница? Чтобы остановить туман, совсем не нужен какой-то особенный человек. Успех Рашека тому доказательство. Вот, посмотри в конце. Прочитай абзац про Рашека. У меня есть молодой племянник, зовут его Рашек. Он ненавидит всё, что связано с Хленниумом, со всей страстью, на какую способен завистливый юнец. Но особенно он ненавидит Аленди. Хотя эти двое никогда не встречались, потому что Рашеку кажется предательством, что один из наших угнетателей должен стать героем веков. Оленде понадобится проводник через тересийские горы. Я поручил Рашеку сделать так, чтобы его вместе с верными друзьями выбрали для этой миссии. Рашек попытается увезти Оленде в неверном направлении, ослабить его дух или как-то иначе провалить путешествие. Оленде не узнает, что его обманули. Если Рошек не сумеет сбить Алендиа с пути, то просто убьёт его по винуясь моему приказу. Надежда слаба. Аленди пережил покушения, войны и катастрофы, и всё же я надеюсь, что в холодных горах Терриса он наконец-то сделается беззащитным. Я надеюсь на чудо. Аленди не должен попасть к источнику вознесения. Он не должен взять силу себе. По-моему, здесь что-то не так, нахмурилась Тинвилл. Но пока не могу понять, что именно. Сэзид снова просмотрел текст. Давай тогда разобьём его на простые утверждения. Рошек, человек, ставший вседержителем племянник Квана. Да. Кван поручил Рошеку сбить с пути или даже убить своего бывшего друга, Ленди завоевателя человека, который отправился в город Тереса, чтобы искать источник вознесения. Тиндвелки внул. Кван так поступил, поскольку боялся того, что произойдёт, если Аленди возьмёт силу источника себе. Тиндвиль подняла указательный палец. Вот. Почему он этого боялся? По-моему, вполне разумный страх. Слишком разумный, подчеркнула Тиндвиль. Или скорее, исключительно разумный. Но скажи мне, Сейджет, когда ты читал дневник Аленди, не возникло ли у тебя ощущения, Что он был человеком, способным присвоить чужое. Наоборот, у меня сложилось как раз противоположное впечатление, что и превращает дневник в загадку. Почему человек, писавший его, вдруг оказался на такое способен? Что в итоге и позволило Вин догадаться, что все держители вовсе не было Ленди, а был расщеком, его носильщиком. И кван говорит, что отлично знала Ленди, задумчиво произнесла Тиндвил. Более того, Вот этот самый текст содержит несколько комплиментов в адрес Оленди. Он вроде бы назван хорошим человеком. Да? Сейзид принялся отыскивать нужное место в тексте. Вот. Он хороший человек, несмотря на всё случившееся. Он хороший человек, способный на жертвы. По правде говоря, все его поступки, все смерть, разрушения и горести, к которым он стал причиной, глубоко его ранили. Итак, «Кваан хорошо знал о Ленде», — начала подытоживать Тиндвилл. И был о нем высок во мнении. Предположительно, он также неплохо знал своего племянника Рошека. «Понимаешь, в чем тут проблема?» «Зачем подсылать юношу с необузданным нравом, завистливого и ненавидящего?» — подхватил ее мысль Сейзит. «Чтобы убить хорошего, достойного человека». «Странное решение». «Именно». «Но Кваан говорит...» Будто он сомневается, что если Оленди достигнет источника вознесения и возьмет силу, то потом во имя большого блага отдаст ее. «Бессмыслица, получается», — покачала головой Тиндвилл. Кваан несколько раз пишет о том, как он боится бездны, а потом пытается расстроить план по ее обезвреживанию и, как ты уже сказал, посылает полного ненависти молодого человека, чтобы убить уважаемого и, предположительно, мудрого правителя». Кван практически сам устроил так, чтобы Рошек взял силу. Лучше если бы было такой проблемой отдать её Аленди. Почему он не боялся, что её может присвоить себе Рошек? Возможно, мы просто видим всё с ясностью, которая приходит лишь к тем, кто изучает уже случившиеся события, предположил Сейд. Мы что-то упускаем. Кван очень рациональный, даже излишне рациональный человек. Это видно по его рассказу. Он был тем, кто открыл Аллендии и был первым, кто назвал его героем веков. Почему же потом он пошёл против героя? Кивнув, Сейд пролистал скопированный им текст в поисках нужного отрывка. Я стал легендарной личностью, вестником, пророком, который должен был отыскать героя веков. Отказаться тогда от своих слов означало отказаться от нового статуса, признания со стороны других людей. Должно было случиться что-то неожиданное, рассуждала Тиндвил. Что-то, заставившее Кваана пойти против друга и источника собственной славы. Причём за дело настолько сильно, что он захотел рискнуть и воспротивился самому влиятельному правителю в мире. Что-то здоровое его напугало. Раз он пошёл на авантюру, послав Рошека на убийство. Сейдж снова пересмотрел свои заметки. Кван боится и безны и того, что случится, если Оленди заберёт силу. В то же время будто не может решить, которая из двух опасностей страшнее, причём ни одна из них не описана в повествовании достаточно подробно. Однако я вижу, в чём тут проблема. Тебе не кажется, что всеми этими противоречивыми аргументами Кван на что-то намекал? Возможно, просто сведения о такие скудные, трудно судить о человеке, не зная, как он жил. Похоже, мы слишком увлеклись. Сделаем паузу? Нет времени, покачала головой Тиндвил. Их взгляды встретились. Ты ведь это тоже чувствуешь? Сайзид кивнул. Город скоро падёт. Силы, которые окружают его: войска, колоссы, гражданские беспорядки. Боюсь, всё будет намного страшнее, чем надеются твои друзья, Сайзид. Они, похоже, верят, что можно просто продолжать трюкачество. Они очень жизнерадостные, олыбнулся терисиц. И не привыкли проигрывать. Это будет хуже революции. Я изучала Сейзит. Я знаю, что происходит, когда завоеватель входит в город. Погибнут люди, множество людей. Это её слов Сейзит ощутила зноб. Обстановка в Лютоделе была напряжённой. Город по-настоящему почувствовал, что находится в состоянии войны. Если с благословения ассамблеи какая-то одна армия войдёт, Другая наверняка кинется на штурм. Стены Лютадели окрасятся багровым, когда наконец-то закончится осада. И Сейзит боялся, что конец уже совсем-совсем близко. «Ты права», — сказал он, возвращаясь к заметкам на столе. «Мы должны продолжать работу. Должны узнать все, что сможем о мире до Вознесения, чтобы ты поняла подоплеку событий». Тересийка кивнула с решимостью фаталиста. Это задание нельзя было выполнить в оставшееся у них время. Расшифровка значений в скопированном тексте, сравнение с дневником и соотношение с реалиями эпохи было научным предприятием, которое требовало неустанной работы на протяжении многих лет. У хранителей накопилось достаточно много знаний, в данном случае слишком много. Они собирали и передавали записи истории, мифы и легенды на протяжении веков. Иному хранителю требовались годы для того, чтобы воспроизвести собранные сведения новому посвящённому. К счастью, к информации прилагались индексы и аннотации. Сверх того шли заметки и персональные указатели, которые делал каждый хранитель. Правда, они лишь помогали понять, как много на самом деле сведений содержится в метапамяти. Сам Сезит всю жизнь читал, запоминал и индексировал религии. Каждую ночь перед сном он прочитывал отрывок какой-нибудь записи или истории. Наверное, он был самым крупным специалистом по религиям до вознесения, но даже он чувствовал себя так, словно знал совсем мало. Проблема усугубляла ненадёжность информации. Большая её часть происходила из устных источников, рассказов простых людей, которые изо всех сил старались вспомнить, какими были когда-то их жизни или как жили родители их родителей. Орден Хранителей основали только в конце II века царствования вседержitelja. К тому времени многие религии в своей неискажённой форме уже были уничтожены. Сейзет закрыл глаза, вытащил из медной метапамяти ещё один индекс и начал его изучать. Времени и впрямь оставалось немного, но он и Тиндвилл, как истинные хранители, привыкли начинать дела, заканчивать которые придётся кому-то другому. Элленд Венчер, бывший король Центрального Доминиона, стоял на балконе своей крепости, оглядывая огромный город Лютадель. Несмотря на то, что первый снег ещё не выпал, здорово похолодало. Эленц застегнулся на все пуговицы, но накидка не защищала лицо. Щеки мёрзли, плащ хлопал на ветру. Над городом зловещей тенью собирался дым из печных труб, постепенно таявший в пепельно-красном небе. Впрочем, дым шёл не из каждой трубы. Многие дома пустовали. В городе осталась лишь малая часть населения. Однако Эленц знал, что многие из таких домов обитаемы. В них продолжали жить люди, и они замерзали. И я должен был сделать для них больше, думал он, открывая глаза навстречу пронизывающему холодному ветру. Должен был раздобыть больше угля, должен был обеспечить им всё необходимое. Унизительно даже тягостно, но приходилось признавать, что вседержитель справлялся лучше. Оставаясь бессердечным тираном, вседержитель, по крайней мере, не давал значительной части населения умереть от голода или холода. держал в боевой готовности армии и сдерживал преступность. На северо-востоке ждала армия колоссов. Они не прислали гонцов в город, но их боялись больше, чем войск Сетта или Страфа. Холод не отпугнет колоссов. Несмотря на отсутствие одежды, они явно не обращали внимания на перемену погоды. Эта последняя армия представлялась самой опасной, самой непредсказуемой, и с ней невозможно было договориться. Колоссы не торгуются. А ведь мы почти о них не думали. Столько было дел, столько тревог. Всё меньше и меньше приходило на то, что колоссы собирались на напасти на Сетта или Страфа. Видимо, жастис контролировал их достаточно хорошо, чтобы подождать и захватить Лютодель. Мой господин, пожалуйста, вернитесь. Это не хороший ветер. Нет нужды убивать себя, подхватив простуду. Элен оглянулся. Верный капитан Диму вместе с другим телохранителем дежурили в его кабинете. После покушения Хэм настоял, чтобы Элен до сопровождала охрана. Он не спорил, хотя знал, что опасаться больше нечего. Вряд ли страж снова отправит убийц, раз Элент больше не король. Такой усердный, думал он, разглядывая лицо Диму. Почему он кажется мне таким молодым? Мы же почти одного возраста. Повернувшись в кабинет, Элен скинул плащ. В прежнем костюме он чувствовал себя немного неловко. Жилет слишком тугой, упражнения с мячом постепенно меняли его фигуру, а камзол слишком свободный. Диму, когда в следующий раз собираются верующие в выжившего? Сегодня вечером, мой господин. Теленс невольно поёжился. Ночь обещала быть холодной. Мой господин, вы всё ещё хотите прийти? Разумеется. Я ведь дал слово, что присоединюсь к вам. Но это было до того, как вы проиграли голосование, мой господин. Это к делу не относится, возразил Элент. Я присоединяюсь к вашему движению, потому что оно важно для Скадиму. И я хочу понять, чего хотят мои, чего хотят мои люди. Я обещал вам верность, вы её получите. Диму немного смутился, но больше ничего не сказал. Элент посмотрел на свой стол, подумав немного поработать, но в таком холоде было сложно сосредоточиться. Вместо этого он распахнул дверь и вышел в коридор. Охранники двинулись следом. Элленд заставил себя не поворачивать к комнатам Вин. Ей нужно было отдохнуть, и от того, что он каждые полчаса станет сюда заглядывать, лучше ей не станет. Повернув в противоположную сторону, Элленд побрел по коридору. Отдаленная часть крепости Венчер представляла собой сложный и тесный каменный лабиринт. Однако Элленд здесь вырос и чувствовал себя в темных коридорах, как дома. Прекрасное место для молодого человека, которому всё равно, если его вдруг не найдут. Теперь он использовал их по другой причине. Коридоры оказались отличным местом для длительных прогулок. Не выбирая определённого направления, можно было просто идти, избавляясь под звук собственных шагов от рухнувших надежд. Я не могу решить проблемы города, говорил себе Элинд. Я должен позволить это сделать Пенроду. Он тот, кто нужен людям. Его жизнь обещала стать легче. Можно было сосредоточиться на собственном выживании, не говоря уже о том, что появилось время на восстановление отношений с Вин. Она в последнее время казалась какой-то другой. Элленд пытался убедить себя, что все дело в ее ранении, но чувствовал, что проблема лежит глубже. Она по-другому на него смотрела, по-другому реагировала на его чувства. И против собственной воли Элленд видел причину перемен лишь в одном – он больше не король. Вин вовсе не была поверхностной, но даже её любовь и преданность не безграничны. Невозможно, пусть и бессознательно, не отреагировать на его колоссальную неудачу. Как она сражалась? Вин казалась не просто бойцом, а не просто оламантом, а скорее силой, подобной грому или ветру. То, как она убила последнего грамилу, разбив ему голову собственной головой, разве может она любить такого, как я, думал Элент. Я не в состоянии даже трон удержать. И собственнoручно написал закон, по которому меня свергли. Со вздохом он продолжил мерить шагами коридор. Нужно бороться, нужно попытаться убедить Вин, что он её достоин. Только не покажется ли он ещё более никчёмным? Как исправить ошибки, если не понимаешь, где именно ошибся? Уверен, будто сделал всё возможное, но этого оказалось недостаточно. Элент остановился на перекрёстке двух коридоров. Когда-то, чтобы прийти в себя, Ему стоило лишь погрузиться в книгу. Теперь это не помогало. Он был напряжён и даже немного похож на Вин. Может быть, я должен у неё поучиться, чтобы оказавшись в моём положении, сделала Вин? Уж она точно не стала бы бродить по переходам крепости, погружённая в раздумья и жалость к себе. Элент нахмурился, бросил взгляд в глубину коридора, освещённого мигающими масляными лампами, из которых горела лишь половина. Потом вдруг сорвался с места, походка его стала решительной. Элент тихонько постучал, но ответа не последовало. Приоткрыл дверь. Сейзи и Тиндвил спокойно сидели перед столом, заваленным обрывками бумаги и журналами. Оба с потрясённым видом смотрели как будто в пустоту. Рука Сейзи долежала на столе, рука Тиндвил накрывала её сверху. Первым пришёл в себя и повернулся к Эленду Сейзи. Лорд Венчер Прошу прощения, я не слышал, как вы вошли. Все в порядке, Сейс. Тиндвилл быстро убрала руку. Элленд кивнул Диму и его напарнику, которые по-прежнему следовали за ним, приказывая остаться снаружи, и закрыл дверь. Элленд! Голос Тиндвилл, как обычно, был приправлен ноткой недовольства. С какой целью вы нас побеспокоили? Вы в полной мере доказали свою некомпетентность. Не вижу причин для дальнейших бесед. Это всё ещё мой дом, Тиндвил. Оскорбите меня опять, и окажетесь по ту сторону его стен. Тиндвил удивлённо подняла бровь. Сэйджет побледнел. Лорд Венджер, не думаю, что Тиндвил хотела Элент примирительно поднял руку. Она просто проверяла, не стал ли я опять таким же обидчивым, как раньше. До меня дошли слухи, что вы, как потерянный ребёнок, уныло бродите по дворцу. Это правда? Согласился Эленд. Но это не значит, что я утратил последние остатки гордости. Ну раз так, присаживайтесь, если желаете. Тиндвиль кивком указала на кресло. Эленд подтянул кресло поближе к ним двоим и сел. Мне нужен совет. Я уже дала вам всё, что могла, возразила Тиндвиль. Возможно, даже слишком много. Моё продолжительное присутствие здесь означает, что я приняла определённую сторону. Я больше не король. Следовательно, вы не можете быть за меня или против. Я просто человек, который ищет правду. Тогда спрашивайте, Тиндвелл наконец улыбнулась. Цезирь следил за разговором с нескрываемым интересом. "Знаю", мысленно согласился Элент. "Я и сам не вполне понимаю наши отношения. Вот моя проблема", сказал он вслух. Я потерял трон во многом потому, что не хотел врать. Объясните. У меня появился шанс скрыть часть закона. В последний момент я мог сделать так, чтобы ассамблея выбрала королём меня. Взамен я дал им часть информации, которая была правдой, но это стоило мне трона. Почему-то я не удивлена, заметила Тиндел. Я не сомневался в вас. А теперь скажите, считаете, я поступил глупо? «Да?» — Элленд кивнул. «Но...» — продолжала Тиндвилл. «Вы поплатились с троном вовсе не за это, Элленд Венчер. Это был эпизод, пусть так, слишком незначительный, чтобы списывать на него вашу масштабную неудачу. Вы потеряли трон, потому что не захотели приказать армии навести порядок в городе, потому что настаивали на слишком широкой свободе для ассамблеи и потому что не наняли убийц или не использовали другую форму давления». Короче говоря, Эринд Венчер, вы потеряли трон, потому что вы хороший человек. Разве нельзя быть одновременно человеком, который прислушивается к своей совести, и хорошим королём? Тиндел задумалась. Этот вопрос стар, как мир, Элинд, вмешался Сейд. Его всё время задавали монархи, священники и простые люди. Даже не знаю, существует ли на него ответ. Я должен был солгать? Прямо спросил Элинд. Нет, улыбнулся Тересиц. Возможно, кто-то другой и мог, окажись он на вашем месте. Но человек должен быть цельным. Изменить себе в последний момент, сказав неправду, означало бы пойти против своей природы. Мне кажется, для вас лучше именно то, что вы сделали, лорд Венчер. Его идеалы вызывают симпатию, нахмурился Тиндвиль. Но как же люди? Что, если они умрут, потому что Эленд не смог договориться со своей совестью? Не собираюсь с тобой спорить, Тинвилл, улыбнулся Сейд. Просто считаю, что он поступил верно. Это его право следовать совести, а потом доверять провидению, которое должно заполнить все лакуны, возникшие из-за конфликта между моралью и логикой. Провидение. Ты имеешь в виду Бога? уточнил Эленд. Именно. Элент покачал головой. Что такое бог сезет, как не механизм, который использовали поручители? Что заставляет вас принимать именно те решения, которые вы принимаете, лорд Венчер? То, что они правильные? А почему уже они неправильные? Не знаю, Элент со вздохом откинулся на спинку кресла. Он поймал неодобрительный взгляд Тиндвил по поводу позы, но проигнорировал его. Он не был королём, он мог держаться неуклюже, если хотел. Ты говоришь о боге съездит, но разве ты не проповедуешь сотню разных религий? Три сотни, если быть точным. И в какую из них ты сам веришь? Во все? Это бессмыслица. Ты мне только полдюжины описал, но я уже понял, что они несовместимы. Не в моём положении судить о правде, лорд Венчер. Я просто несу её. Священники, со вздохом подумал Элент. Иногда с Сейзидом говорить, что с поручителем. «Элленд», — голос Тиндвилл звучал заметно мягче. «Я по-прежнему считаю, что вы неправильно поступили в сложившейся ситуации. Однако Сейзид в чем-то прав. Вы были честны с самим собой. А это, на мой взгляд, качество королей». «И что мне теперь делать?» «Что пожелаете?» «Я никогда не пыталась сказать вам, что конкретно делать». Я просто делилась с вами знаниями о том, что люди в вашем положении делали в прошлом. И что они сделали бы? поинтересовался Элинд. Эти великие правители, как бы они поступили в моём положении? Бессмысленный вопрос. Они бы никогда не оказались в таком положении, потому что прежде всего не потеряли бы своих титулов. Так вот в чём всё дело. В титуле? А мы разве не о нём говорим? Элинд задумался. Что, по-вашему, делает человека хорошим королём? спросил он как-то раз Тиндвил. Доверие, ответила она. Хороший король это тот, кому доверяют его люди, и тот, кто этого доверия заслуживает. Эленд поднялся. Спасибо, Тиндвил. Тересика слегка растерялась, нахмурилась, потом повернулась к Сейзиду. Тот посмотрел Эленду в глаза и чуть наклонил голову, потом улыбнулся. Да, Тиндвил. Нам надо вернуться к работе. У его величества, я полагаю, есть дела. Тиндвиль продолжал хмуриться, пока Элент выходил из комнаты. Охранники пошли следом, когда он быстро зашагал по коридору. Я не стану таким, как раньше, думал Элент. Не буду беспокоиться и переживать. Тиндвиль научила меня не быть глупцом, даже если на самом деле меня никогда не понимала. Через несколько минут он был в своих покоях. прошествовал примяком в гардеробный, открыл её. Одежда, которую Тиндвелл выбрала для него, одежда короля, ждала внутри.